Глава четвертая Мы попрощались с мамой в квартире, поскольку на станцию нас должна была отвезти миссис Бэкстер. Я понимала, что прощаться будет тяжело, но не ожидала, что настолько. Олив, которая до сих пор металась между восторгом от предстоящего путешествия и страхом, наконец осознала, что несут с собой такие перемены. Все утро она проплакала, так что нос и глаза у нее были красные и припухшие, а вид совершенно несчастный. Тони вел себя тихо. Он не сказал и пару слов с тех пор, как проснулся, и теперь стоял, повернувшись к нам спиной и глядя на улицу за окном. Он не сказал, что не поедет с нами, но я все еще сомневалась, что он сядет в поезд. На столе лежали три бумажных свертка с нашей одеждой, перевязанных бечевкой. «Так, я вам приготовила хлеба с салом. До обеда не открывайте, а то я не знаю, как долго вам ехать», — предупредила мама. «А почему нам не говорят, куда мы едем?» — спросила я. «Наверное, потому что это секретная информация. У стен есть и уши, и всё такое». Олив забралась к маме на колени, обняла её за шею и уткнулась в маме на плечо, содрогаясь от рыданий. «У меня самой стоял ком в горле, но я очень старалась унять слёзы и держаться ради брата и сестрёнки. Я поверить не могла, что мы вот-вот покинем маму, родной дом и всё, что мы знаем и любим». «Ну-ну», — сказала мама, обращаясь к Олив, — «будет весело». «Не хочу веселиться», — всхлипнула сестрёнка. «Вот увидишь, тебе понравится. Через пару дней ты найдёшь новых друзей, будешь лазать по деревьям, бегать и прыгать, так что и думать забудешь, как не хотела уезжать». «Нет, неправда». Я была с ней согласна. Мама вздохнула. «Ну ладно, Олив». Она заставила её слезть с колена, поманила меня в спальню, жестом велев не шуметь, потому что малыш Фредди спал в на полу колыбельки Мама подошла к комоду, достала оттуда чёрную шкатулку, затем опустилась на кровать и похлопала по покрывалу рядом с собой. Я села. Мама открыла шкатулку. Внутри лежал красивый серебряный медальон на тонкой цепочке. «Хочу отдать это тебе, Нал», — объявила мама, вручая мне украшение. «Но оно ведь твоё», — возразила я. «А будет твоим. Можешь вернуть его, когда снова встретимся». Я взвесила медальон на ладони. Он был гладкий и прохладный. «Открой его», — велела мама, приобняв меня за плечи. Я расстегнула крошечную застежку и увидела внутри фотографию мамы и папы. «Это фото с нашей свадьбы, Нелл. Красивые мы были, правда?» Я вгляделась в фотокарточку. На ней родители выглядели так молодо. У мамы были темные, еще не тронутые сединой волосы, а папа еще не отпустил бороду. Оба смотрели в камеру, будто кролики-ноудава. «Мы были в ужасе», — улыбнулась мама. «По-моему, вы здесь очень красивые», — сказала я. «Повернись-ка, Я послушалась. Мама осторожно приподняла мои волосы и застегнула цепочку у меня на шее. «Когда тебе станет грустно», — произнесла она, «ты вспомнишь, что мы с папой всегда у тебя на сердце. И если станет одиноко, откроешь медальон, посмотришь на меня и поймёшь, что я скучаю по тебе так же сильно», как ты по мне». «Обязательно, мама», — сказала я. Ком в горле, который я так старалась проглотить, начал душить меня, и пришлось дать волю слезам. Я всхлипывала без остановки, и мое сердце рвалось на части. Мама прижала меня к себе и погладила по голове. От нее пахло домом. Так мы сидели на кровати, пока я не перестала всхлипывать. Тогда мама разжала объятия и достала из рукава платочек, чтобы я могла утереть глаза и нос. «Я знаю, что ты будешь стойкой, моя Нелл», — произнесла мама. «Я верю, ты сумеешь позаботиться о брате с сестрой. Солев, будь поласковее, как ты умеешь, и проследи, чтобы Тони не вляпался в неприятности». «Обещаю, мам!» — она улыбнулась. «Я так горжусь тобой!» Я выдавила ответную улыбку. «Всё будет хорошо», — заверила меня мама. «Мы справимся, правда?» Я печально кивнула. «Справимся, говорю тебе». — повторила она. — Ну, пора, Нелл. Миссис Бэкстер вот-вот придёт. Она вернулась на кухню, и я опустилась на колени возле колыбельки, чтобы попрощаться с Фредди. Я погладила малыша по голове, но он не пошевелился. Когда мне доведётся увидеть его снова? Я натянула пальто и помогла одеться Оле, в которой я всё ещё всхлипывала. Мама написала наши имена на клочках бумаги и приколола булавками к пальто. Тони продолжал стоять у окна. Мама подошла к нему и обняла. Брат попытался отстраниться, но она крепко прижала его к себе, и через несколько секунд он всё же обвил её руками. На его лице застыло отчаянное выражение. Это было просто ужасно. «Ну-ну, мой сильный мальчик», — услышала я мамин голос. «Ты должен быть сильным и позаботиться о сёстрах. Согласен? Ради меня». Он кивнул. Мама пригладила ему волосы и поцеловала в лоб. Как раз в это мгновение в дверь постучали, и в квартиру вошла миссис Бэкстер. Она окинула нас взглядом и улыбнулась. «Готовы?» «Пожалуй», — тихо отозвалась мама. «Не забыли продовольственные книжки?» «Они в узелке у Нелл, завернуты в одежду». «А то там не обрадуются, если дети явятся без них». «По-моему, я ничего не забыла», — ответила мама. «Тогда пора выходить», — объявила миссис Бэкстер. Мама еще раз обняла меня и Олив, и улыбнулась Тони, который явно храбрился и с трудом сдерживал слезы. «Это ненадолго», — пообещала она. «Скоро мы все снова будем вместе». «С нами всё будет в порядке», — сказала я. «Я знаю, милая». Как будто нарочно в эту секунду заплакал Фредди. Я была даже рада, ведь так мама смогла на что-то отвлечься. «Ну, идём», — скомандовала миссис Бэкстер. Мы взяли свои кульки и вслед за ней вышли за дверь. Спустились по ступенькам и оказались на улице. Тихо капал дождь, Лондон стал серым и туманным, будто весь город грустил вместе с нами. Спустившись с крыльца, я взглянула наверх. Мама смотрела из окна, у которого совсем недавно стоял Тони, и держала на руках Фредди. Мы с Олив помахали ей и послали воздушные поцелуи. Но брат даже не обернулся, просто зашагал вперёд. В это мгновение я услышала своё имя. По улице навстречу мне бежала Анжела. Мы обнялись. «Береги себя», — сказала она. «И возвращайся ко мне живой и здоровой». Она сунула руку в карман и достала маленькую розовую ракушку. «Я привезла ее из Маргита, Нелл», — объяснила анджела «И хочу, чтобы ты вернула ее мне, когда закончится война». «Непременно. И ты пообещай, что будешь беречь себя». «Не беспокойся, нел Разве ты не знаешь? Только хорошие люди умирают молодыми». Я с тяжелым сердцем смотрела ей вслед. «Насколько было бы проще, если бы мы уехали из Лондона вместе?» Я в последний раз оглянулась на наш дом и зашагала по дороге вслед за миссис Бэкстер и остальными. Хотя мы не попали в основную волну эвакуации, на платформе все равно толпились чуть ли не сотни детей. Они кричали и бегали, устраивая форменный бардак. Некоторые из тех, что помладше, прятались за мамину юбку. Олив стиснула мою руку. «Все будет хорошо, милая», — принялась успокаивать ее я, глядя на сестру сверху вниз. «Мы с Тоней о тебе позаботимся». «Я хочу к мамочке Нелл!» «Знаю, но она скоро приедет к нам, а с ней малыш Фредди». Полная дама в ярко-красном пальто пыталась командовать всей этой толпой, но из-за невообразимого шума ее было совсем не слышно. Мы только видели, как ее рот открывается и закрывается, как у задыхающейся рыбы. Мужчина в солдатской форме подал ей громкоговоритель, и она с удвоенным энтузиазмом принялась за дело. Ее голос загрохотал над платформой. «Мамы, пора прощаться с детьми», «Мы позаботимся о них и найдем каждому хороший дом, где они будут в безопасности. Дети, постройтесь подвое и возьмитесь за руки». Такие новости вызвали новый шквал всхлипываний и рыданий, поскольку малышам пришлось отцепиться от матерей. Я даже порадовалась, что наша мама осталась дома. Миссис Бэкстер опустилась на колени передо мной и Олив. «Ну, веди себя хорошо, Олив, и слушайся, Нелл». «Я к маме хочу», — повторила сестренка. «Знаю, милая, но скоро вы снова увидитесь». Миссис Бэкстер поднялась и обняла меня. «Я буду скучать по вам, у утятки». «И мы по вам, миссис Бэкстер», — ответила я. Она знала, что Тони обниматься откажется, так что просто положила руку ему на плечо. «А ты присматривай за сёстрами, Тони». Тот кивнул, и миссис Бэкстер зашагала прочь. Мы проводили её взглядом. Мы с Олив махали, пока она не скрылась из виду. Миссис Бэкстер была последней ниточкой, связывавшей нас с домом, поэтому нам больно было смотреть как она уходит нам удалось найти вагон где были свободные места я усадила олив возле окошка мне уже доводилось ездить на поезде а вот сестрёнка видела всё это впервые она смотрела по сторонам широко раскрыв глаза от восторга смешанного с беспокойством тебе страшно ехать на поезде оливф осторожно спросила я вроде бы нет наол ответила она по моему тут пахнет уютно и сиденье мягонье а поезд быстро едет «Сначала медленно, а потом набирает ход. И тогда мир как будто пролетает мимо тебя», — объясняла я. «Очень красиво». Я приобняла её, и мы вместе стали смотреть в окно. Встревоженная дама в красном продолжала загонять детей в вагоны, выкрикивая команды. «Не разбредаться, ребята. К краю платформы не подходить. Крепче держите свои вещи». «Да, пожалуй, поезд мне нравится», — решила Олив. «Только жаль, что мама и Фредди не с нами». «Понимаю, милая, но ты очень хорошо держишься». «Мне трудно, Нелл». «Вот поэтому я очень тобой горжусь. И мама тоже гордилась бы». тоня уложил наши кульки на багажную полку наверху, но садиться не стал. Он потирал лоб ладонью и явно был на взводе. Я все еще не могла поверить, что он зашел с нами в вагон. «Может, сядешь уже?» — спросила я. Вместо ответа Тони опустил оконное стекло и выглянул на платформу. Раздались свистки, поезд зашипел и вздрогнул, готовясь к отправке. Внезапно Тони протянул руку к багажной полке, схватил свой узелок, открыл дверь вагона и спрыгнул на платформу. Я высунулась в окно и завопила ему вслед. «Ты куда?» «Домой!» — раздался ответный крик. «Прости, Нелл!» Тони исчез в толпе. Внезапно пришло осознание, что теперь только я отвечаю за Олив, и мне стало тошно и одиноко. Поезд медленно пополз прочь от вокзала. Я ничего не могла поделать. Тони убежал. Мы остались вдвоем. Я снова опустилась на сиденье и обняла сестру. «Куда делся Тони, Нелл?» — не поняла она. Убежал домой. «Почему он не едет с нами?» — я пожала плечами. «Ты же его знаешь, олив Она кивнула и очень серьезно произнесла. «Он просто паршивец, Нелл». «Боюсь, что так, милая. Но не расстраивайся, мы с тобой не пропадем». «Ты-то меня не бросишь, Нелл?» Я улыбнулась и взглянула на сестрёнку. «Ни за что! Я тебя никогда не брошу!» Поезд начал набирать скорость, и я уставилась в замызганное окно на проносящиеся мимо улицы, дома и участки. Я оставляла здесь всё, что было мне дорого. Мой милый Бирманси таял в клубах дыма.